Глава 9. Смертельное собеседование. Помнится, вы как-то спрашивали, почему ведающие допустили охоту на себя? Ведь у нас есть магия, сила, мы можем защититься и дать отпор. Но давайте обратимся к цифрам. Предположим, что в мире существует около двух миллиардов людей. Точное число мы, конечно, никогда не узнаем, но в данном случае это и не важно. Два миллиарда человек, среди которых магия проявляется от силы у ста миллионов, это пять процентов от всего населения нашего мира. Учатся владеть своей силой и того меньше процента три. Из этих расчетов, мне кажется, что ведающих много, миллионы. Но приглядитесь, и вы поймете, что в сравнении с простыми людьми и с теми, кто истово верует в первозданного, нас ничтожно мало. При всех силах, при всех знаниях стоит людям объединиться, и они смогут стереть нас с лица земли. Конечно, в таком случае значительные потери понесли бы не только мы, но именно нас ждало бы уничтожение. Оттого мир, обретенный на Зимнем Совете, столь важен. Из письма неизвестного ведающего. Отголоски жуткого сна противным зудящим чувством впивались в грудь и виски. А я даже не могла точно вспомнить, что мне снилось. Просто открыла глаза и поняла, что едва дышу от страха. Вскочив с кровати, я в два шага оказалась в уборной, примыкавшей в комнате. Холодная вода и мятный порошок, оставивший во рту приятный привкус, немного привели меня в чувство. Ключевое слово — немного. Глупо было надеяться, что утром станет проще. Я всегда предпочитала считать себя сильным человеком, способным справиться с самыми разными напастями. Даже когда папа сообщил нам стадии о своей болезни, я приняла это достойно и смогла сохранить в сердце надежду на его выздоровление. Но теперь, без Тодеуша, дотянуться до надежды казалось невозможным. Вернувшись из уборной, я услышала резкий хлопок, который отозвался ноющей болью в затылке. Посредине комнаты появился мерцающий комок — классическая форма заклинания сообщения. Мерцание усилилось, и из него зазвучал знакомый мне женский голос секретаря Санторо. «Синьорина Эстер Кроу, Ковен в лица ворона просит вас немедленно явиться в кабинет ректора Санторо». Краткое послание закончилось таким же резким звуком, с каким появилось. «Вот, значит, как». Протянула я, садясь на кровать. Либо Сантора упоминала о разговоре «Когда я буду готова?» только из вежливости, либо Ковану было просто плевать на ее мнение, и они решили вызвать меня на абсурдную беседу о профессорской должности прямо сейчас. Они хотели, чтобы я стала профессором вместо Тадди. Ворон четко дал понять об этом в своем письме. «Зачем? Зачем им я?» почему Верховный Ведьмак так хотел видеть на этой должности едва выпустившуюся ведьму еще год назад. Я и тогда не хотела сидеть в стенах Академии, а теперь занимать место Тадди, отбирать его мечту, казалось мне и вовсе предательством. Грешным делом я даже подумала о том, что это Ковен мог быть виновен в его смерти. Нет, бред. Делать больше Ковену нечего, как избавляться от способных ведьмаков. Да и прощальное письмо было написано рукой Тадди. В этом сомнений нет. И все же я помнила одну строку из последнего послания брата, ту, в которой он говорил, что я буду прекрасным профессором. Предполагал ли он, что если его не станет, должность предложит мне? Возможно. Но в таком случае мне пришлось бы оставить исследование, остаться в академии. Никаких пустошей, болот Нового Орлеана, Никакого времени на написание работы о природных проклятиях. Меня разрывало изнутри от непонимания происходящего, от боли потери и, что уж скрывать, от страха перед встречей с вороном. Но я была ведающей и должна была подчиниться воле Ковена, хотя бы просто явившись в кабинет Санторо. «Давай, Эстер, ты справишься. Просто скажешь ворону «нет, я не буду профессором», а потом разберешься со всем остальным. С таким боевым настроем я быстро переоделась в то же платье, в котором была накануне, и вышла в коридор. Как и ожидалось, академия, наполненная студентами в родной синей форме, ввергла меня в ностальгию. Опустив взгляд, я старалась держаться ближе к стене и привлекать как можно меньше внимания. А еще я старалась не чувствовать себя студенткой, Нужно было прийти к ректору и верховному ведьмаку с чувством равенства, а не ученического беспокойства. Дойдя до кабинета Санторо, я заставила себя сразу постучать, чтобы не было возможности передумать. Сразу после этого из кабинета раздался мужской голос. «Войдите!» «Ворон», — поняла я, поворачивая красивую резную ручку двери. Оценить, изменился ли кабинет за год, у меня возможности не было. Едва только открыв дверь, я встретилась взглядом с неестественно светлыми глазами ворона, глядящими на меня из-под маски. Этот взгляд означал проблемы. Он предвещал нелегкий разговор и давил на меня почти так же, как сила, исходящая от мужчины. Сила окутывала комнату, как будто делая пространство меньше и прохладнее. «Доброе утро, Эстер». — тихо сказала ректор Сантора, сидящая за большим столом, на котором в идеальном порядке были разложены принадлежности для письма и бумаги. Я вздрогнула, мысленно благодаря женщину за то, что она разрушила ощущение холода, окутавшее меня при виде ворона. «Доброе утро, ректор, верховный ведьмак!» Я вежливо кивнула обоим, проходя чуть дальше в комнату. Ворон продолжал молчать, задумчиво наклонив голову. «Могу я предложить вам кофе или чай, прежде чем мы начнем?» — будничным тоном предложила Сантора. Сообщение, что я получила, четко дало понять всю срочность разговора. Думаю, лучше начать его без промедлений. Видит Геката, мне не хотелось ждать заведомо неприятного диалога даже одно лишнее мгновение. «Как скажете?» Ректор знакомо поджала губы, выражая свое неодобрение. Сначала я подумала, что оно было направлено на меня, но через пару секунд заметила напряженные взгляды, которые женщина бросала на ворона. Что ж, я могла ее понять. Сантора и раньше не нравилось, когда Ковен вмешивался в дела Академии. А теперь, когда она стала ректором, участие Верховного Ведьмака в вопросе моего назначения профессором явно было ей не по душе. Ворон легким движением руки заставил один из стульев отлевитировать ближе ко мне. «Присаживайтесь», — ровно приказал он. И да, я была уверена, что это был приказ, а не предложение или вежливость. Сам голос мужчины звучал так, будто ему никто и никогда не отказывал. «Благодарю, я постою». Дух противоречия пробудился, как всегда, не к месту. Хорошие стороны в моем жалком сопротивлении все же были. Стоя, я могла лучше скрыть дрожь в коленях. В итоге ни Ворон, ни Санторо не прокомментировали мой ответ, и я осталась стоять, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Как вы уже знаете, Ковен желает видеть вас профессором проклятий в Венецианском колледже Академии», — начал Ворон. «Почему именно меня?» Мужчина задумчиво постучал затянутыми в перчатку пальцами по ректорскому столу. «Вы очень сильная ведьма. Не только благодаря тому, что магия передавалась в семье Кроу из поколения в поколение без примесей, но также из-за вашего усердия в учебе, тренировках, исследованиях». «Я благодарна за столь высокую оценку и комплименты», — попыталась вставить я но была бесцеремонно прервана. «У меня нет времени на комплименты. Это факты», — ровно сказал ведьмак. «Вы не раз находили нестандартное решение в борьбе с проклятиями, даже будучи ученицей. Многократно помогали ректору Санторо проводить практические экспедиции. А значит, у вас уже есть опыт работы со студентами». «Я всего лишь использовала знания, которые преподают всем ведающим в Академии», — возразила я. «Понять причину настойчивости ворона, как и год назад, у меня не получалось. Зачем им была нужна я? Зачем?» Внезапно в разговор вступила Санторо. «Вы правы, Эстер. Мир велик, и талантливые ведущие по-прежнему ходят по земле». «К сожалению, их поиск, проверка и адаптация требуют длительного времени», — мягко произнесла женщина. «На данный момент сильных ведьм и ведьмаков, которые были бы знакомы с системой преподавания у нас и специализировались на проклятиях, просто нет». В словах Сантора был смысл. Проклятие выбирало в качестве призвания очень малое количество ведущих. Слишком много рисков было в работе с ними. «Время жизни», — резко сказал ворон. «Поясните, пожалуйста», — недоверчиво протянула я. «Проклятие — самое сложное направление магии, и ежегодно во время работы с ними погибает наибольшее число ведающих, в том числе в колледжах академии. Или вы забыли документ о рисках, который подписывали перед переходом к практическим занятиям?» «Я помню». Тогда вы понимаете, как мало специалистов в этой области достигает уровня достаточного для преподавания и защиты студентов. А если мы прервем занятия, остановим обучение на время поиска другого преподавателя, то тех, кто маломальски умеет справляться с проклятиями, станет еще меньше. Сколько людей может впасть в безумие или умереть за это время? Каждое слово ворона... Звучало, как изощренный шантаж. И пусть их с Сантора выводы отчасти были логичны, я хотела знать истинные мотивы или, по крайней мере, все детали. «Ректор, вы ведь сами можете преподавать, как раньше, хотя бы временно», тихо сказала я, не понимая, почему они сами не пришли к этой идее. По лицу Сантора пробежала тень. «Это невозможно». Она немного отодвинула ворот одеяния, открывая шею. Там, под синими отворотами профессорского плаща, по старческой коже, ползли черные извивающиеся нити. Они были мне знакомы. Точно такое же поражение чернело на руках и лице моего отца. — Она проклята, — поняла я. — Болезнь Сангиуса? Я бросилась к женщине, но та остановила меня резким жестом. «Она поразила меня давно, синьорина Кроу. Вы еще были студенткой». «Такое случается с теми, кто долгие годы имеет дело с проклятиями», — с натянутой улыбкой произнесла Санторо. Я была уверена, что смогла остановить распространение, и так оно и было. Но от близости других проклятий болезнь Сангиуса становится сильнее, поглощает. «Но вы же не...» — произнести слово «умрете» я не смогла. «Пока я не контактирую с темной магией, со мной все будет в порядке». «Триумвират вовремя помог остановить распространение», — успокоила меня Сантора. Я тихо выдохнула, молясь Гекате, чтобы страшные вести на этом закончились. Болезнь, поразившая ректора, не была редкостью среди тех, кто работал с проклятиями. И если Сантора действительно выглядела здоровой, если не смотреть на ее шею, то моему отцу повезло меньше. Он не мог оставаться вдали от исследований, даже когда узнал о хворе, а теперь медленно угасал. «Как вы понимаете, преподавать я не могу», — вернулась к главной теме ректор. «Леди Кроу», — тихо произнес ворон, — «поймите меня правильно». Ведь на кону благополучие сообщества ведающих, за которое мы, Ковин, несем ответственность. Я сложила руки на груди, стараясь скрыть дрожание пальцев. Если профессором станет недостаточно опытный ведающий, то студенты будут в опасности. Сейчас середина семестра, многие курсы перешли к практическим занятиям. Вы нужны им, продолжал Ведьмак. Если у вас появится на примете человек, способный занять эту должность, или мы найдем вам замену, вы сможете уйти из Академии. Но пока что. Над плечами мужчины появились едва заметные нити тьмы, которые можно было спутать просто с тенью, если бы не вибрация магии, заполнившая кабинет. Пока что, леди Кроу, Триумвират Ковена приказывает вам занять должность профессора проклятий в Венецианском колледже академии. Сам приказ магии не был. Он не сдерживал мою волю, не заставлял бездумно повиноваться. Но законы ведающих требовали моего подчинения. Ворон не оставлял мне выбора и подкреплял требования пугающим образом всесильного ведьмака. У меня умер брат. «А вы мне приказываете?» В груди поднималась волна злости и раздражения. За неподчинение официальным приказам Кована и прочие преступления ведающие карались разными способами. Самым безобидным мог быть штраф или благотворительная работа. Так вершилось правосудие для тех, кто совершил мелкие безобидные проступки. А я надеялась, что отказ вступить в должность относился именно к ним. Дальше шли временное отлучение от Ковина, лишающее ведающих возможности брать официальную работу, связанную с магией, и просить защиты, временный запрет на использование магии, заключение под стражу, пожизненное отлучение от Ковина и блокировка магии. Последнее было крайней мерой. Заблокированные ведающие навсегда лишались сил, становясь простыми людьми. «Конечно, меня не заблокируют, — уверяла я себя, — дадут штраф или отлучат временно кована, не более. Отказаться и просто принять последствия, какими бы они ни были, казалось очень соблазнительным как минимум для того, чтобы позлить ворона, наплевавшего в это утро на мои чувства и на Тадеуша. Но ты разумная ведьма, Эстер. Ты не будешь принимать решения, руководствуясь одними эмоциями, — думала я, уже зная, что скажу. Я должна обдумать ваше предложение, Верховный Ведьмак. Мне нужен один день. Думаю, это не станет слишком большой проблемой. В комнате снова стало холоднее. Ворон пристально смотрел на меня через прорези маски, и на мгновение мне показалось, что под ней скрывается выражение ярости. Сила, теперь уже окутавшая всю комнату, это подтверждала. Ректор Сантора, разумеется, тоже чувствовала магию ворона, и она встала на мою сторону. «Конечно, Эстер, вы можете подумать. Это мудрое решение», — сдержанно улыбнулась женщина. «А мудрость — еще одно прекрасное качество для профессора». «В таком случае желаю вам хорошего дня». Я кивнула, стараясь не смотреть на застывшую фигуру ворона и развернулась к двери. Мне вслед не было произнесено ни слова. Пара шагов по покрытому ковром полу, и я вновь оказалась в коридоре. Дыхание с хрипом вырывалось из груди, а руки била мелкая дрожь. Какое решение будет правильным? И чего я хочу на самом деле? Ответов у меня не было. В академии как раз начался перерыв. Студенты спешили на следующие лекции, но никто не смотрел в мою сторону. Это было странно. Студенты — народ любопытный. Прислушавшись к ощущениям, я поняла, что вокруг меня был воздвигнут тонкий и искусный щит отвода глаз. Дверь в кабинет сантора тихо отворилась, и в коридор вышла мрачная фигура ворона. — Простите мне вольность со щитом, — тихо сказал ведьмак. — Я хотел завершить наш разговор без свидетелей. Достаточно было просто задержать меня в кабинете, чуть резче, чем следовало, ответила я. Там осталось бы и ректор Санторо, пожал он плечами. Что такого вы не могли сказать при ректоре Верховный Ведьмак? Ворон шагнул ближе ко мне, пронзая тяжелым взглядом. Еще в прошлую нашу встречу вы доказали свою смелость, леди Кроу, мужчина усмехнулся. Или глупость. Я вспомнила свой страх и восторг при мысли, что ворон снимет маску именно в моем присутствии. «Это было не смело и не глупо», — возразила я. «Мной руководила жажда знаний». «Возможно», — ведьмак неопределенно махнул рукой. «Но сейчас вы вновь поступаете то ли бесстрашно, то ли безумно, сопротивляясь приказу». Повторюсь, это было не предложение, которое можно обдумать. А ведь Ковен может и наказать за то, что вы заставляете нас ждать. Скажите, неужели у вас нет ни капли страха? Прошу прощения, Верховный Ведьмак, но я не намерена выслушивать оскорбления даже от члена Триумвирата. Я вскинула подбородок, надеясь, что мне хватит сил сказать все, что я собиралась. Но ваше любопытство я все же удовлетворю. Сейчас меня терзает страх заведующих, которые остались без профессора и без защиты. Я боюсь, что могу подвести их, если стану учить. И если не стану, тоже. Мне страшно думать о будущем ведущих, учитывая ситуацию с обвинениями в убийствах. Но скажу вам честно, Верховный Ведьмак, страха лично за себя я уже не испытываю. Самое страшное в моей жизни случилось, когда умер мой брат. Все произошло за секунду. Ворон даже не пошевелился, а холод смертельного проклятия, летящего в меня, я ощутила почти случайно. В голове не было ни единой мысли, работали только рефлексы. Вскинуть руки в контрплетении, выдохнуть формулу защиты — «Раэзидиум!» и направить заклятие обратно в атакующего. Щит для отвода глаз надежно скрывал от студентов вспыхнувшее столкновение черной магии ворона и моей силы. «Вы хотите меня убить?» — закричала я, сдерживая захлятие, запрещенное к использованию всем, кроме боевых ведущих. Чернота магии по-прежнему не отступала. Мне приходилось до боли стискивать зубы, чтобы поддерживать концентрацию своей защиты. А ворон молчал и не двигался, будто ничего и не происходило. «Неужели он настолько силен?» — в панике думала я. «Я даже не знаю формулы этого заклинания. Мы не боевые, нас такому просто не учили». «Я лишь хочу доказать вам, что вы достойны быть профессором, и что страх — это то, что сохраняет жизнь», — спокойно сказал мужчина. Заклятие снова направилось ко мне. «Хватит!» — пискнула я, выставляя руки. «Прекратите! Произидиум магна!» Я вплела в заклинание защиты формулу усиления, надеясь, что это поможет, если не остановить, то хотя бы задержать магию ворона. Однако все сложилось даже лучше, чем я ожидала. Смертельное заклинание отскочило от моего щита обратно в ведьмака. Мужчина даже не пошатнулся, принимая удар но главное, его магия рассеялась. «Вы пытались меня убить при свете дня в Академии!» кричала я, боясь пока опускать руки. «Это безумие!» Ворон тряхнул рукой, избавляясь от последних крупиц заклятия, и шагнул ко мне. Я хотела отшатнуться, но ноги, казалось, приросли к полу то ли от страха, то ли от шока. Ведьмак остановился рядом со мной слишком близко. Он поднял руку и, не касаясь, провел пальцем вдоль моей скулы. «Похоже на всех Кроу», — тихо сказал он. «Вы сошли с ума?» «Упрямая, раздражающая, но сильная». Голос ведьмака звучал глухо. Складывалось ощущение, что он говорил даже не со мной. Ворон резко отступил от меня. «Я не желаю вам смерти», — уже с привычным холодом сообщил он. Зато теперь вы знаете, что способны противостоять даже члену Триумвирата, а значит, можете защитить и студентов. Вы пытались доказать это, метнув заклинание, способное мгновенно убить? И я не противостояла вам. Я едва смогла отбить вашу силу. Что, если бы я умерла? Ворон не ответил. От пережитого напряжения у меня тряслись колени. В голове не укладывался тот факт, что ведьмак — чьим долгом было защищать ведающих, направлять их и вершить правосудие, только что едва не совершил убийство в стенах учебного заведения. «Негодяй! Идиота! Скёза! Веккё Пацо. В мыслях крутилась одна только брань. А ворон, он просто стоял, спокойно смотря на меня. И из-за маски я даже не могла понять, была ли на его лице хоть тень раскаяния, Хоть что-то похожее на понимание всей абсурдности его действий. «Нет», — поняла я, — «он точно не раскаивается». Шок, страх и злость смешались во мне, заставляя снова шагнуть к ведьмаку. Один взгляд в светлые глаза, и моя рука сама поднялась в воздух. А в следующий момент я, хорошенько размахнувшись, ударила мужчину по лицу. Руку пронзила болью. Маска оказалась похожей на камень и очень холодной. Даже от краткого прикосновения к ней кончики пальцев пронзила магия. Ворон пошатнулся. Я была уверена, что он даже не вздрогнет от моей нелепой пощечины, но мужчина пятился прочь. Глаза ведьмака были широко распахнуты. «Она!» Хриплый выдох, который я с трудом разобрала, потонул в черноте магии ворона. А в следующий миг щит отвода глаз спал, и в коридоре, полном студентов, ворона уже не было. Что это было? Что это во имя Гекаты было? Я уперлась ладонью в стену у кабинета Сантора, пытаясь перевести дыхание. Теперь студенты уже видели меня, и многие глазели с нескрываемым любопытством. Некоторые лица были мне знакомы, ученики младших курсов за год мало изменились. Других интересующихся я не знала, но они, возможно, видели во мне сходство с Тадеушем и потому задерживали взгляд на моем испуганном лице. Выдерживать такое внимание я все равно была не способна и, несмотря по сторонам, бросилась к лестнице, ведущей в крипту.